Вдруг темноту разорвал грохот. Началась перестрелка, да такая сильная и так близко, что в окнах задрожали стекла. Проснулись дети, и слышно было, как они плачут за стеной. Ружейные залпы участились, но внезапно настала глубокая тишина, а потом пронесся оглушительный вой. — Господи! Совсем близко! Еле слышно сказала Теодорина, невольно понизив голос до шепота. «Должно быть, на бульваре», — сказал Бусардель, — «у Министерства иностранных дел». Он сам и обе женщины поднялись и стояли в растерянности. «К оружию!» — разносился со всех сторон отчаянный многоголосый крик. «К оружию! К оружию! Нас убивают!» «Пускай везде погасят свет!» — приказала горничная Теодорина. «Лора, идите успокойте детей!» «Ничего не могу различить», — сказал Буссардель, приникая к окну. «Глаза у меня никуда теперь не годятся». «Я скажу вниз, в швейцарскую. Разузнаю. Оставайтесь, батюшка, здесь». «Нет, я с вами пойду». Пеодорина вышла в перистиль, в грохочущую тьму, и, тихо вскрикнув, замерла на ступеньках, указывая на что-то вытянутой рукой. «Смотрите — Смотрите! — бормотала она. «Смотрите — Смотрите! По бульвару капуцинок двигались похоронные дроги, их тащила белая лошадь. Кругом шел народ и освещал их горящими факелами. На дрогах лежала груда мертвых тел. Сверху виден был брошенный навзничь труп женщины, из ее горла, пробитого пулей, лилась кровь. На передке этого катафалка стоял молодой рабочий в разодранной на груди рубахе. Устремив в темноту неподвижный взгляд, высоко поднимая факел, он выкрикивал какие-то слова, которые заглушал грозный гул толпы. На тех, кто участвовал в этом шествии, дождем падали искры. Дроги, наконец, проехали. Теодорина, леденее от ужаса, втащила свекры в вестибюль. Они заперли дверь, задвинули засовы, но крик, призывавший к отмщению, проник в дом вместе с ними, преследовал их, когда они поднимались по лестнице. На площадке второго этажа их ждали Лора, присмиревшая Аделина, Роза и другие слуги, которые в час опасности жались к хозяевам и расспрашивали их. — Плохо дело, — сказал Бусардель. — Не знаю, что именно произошло, но положение совершенно переменилось. Город будет предан огню и мечу. — Увезем детей на улицу Сент-Круа, — предложила сноха. — Там не так на виду. — В самом деле, — согласился Бусардель, — и вдруг почти весело воскликнул «Уедемте в террасу!». Из всех земельных участков, которые были им куплены в Монсо и в ожидании будущих прибыльных операций сданы в аренду крестьянам, он приспособил для своего пользования только один клочок. Находившийся там крестьянский дом подправили, сверху украсили его большой террасой с балюстрадой, откуда виден был весь Париж. Владение это так и называлось — терраса. В погожие дни туда нередко возили детей. — В Террасу? — Отлично, — сказала Теодорина. — Роза, Жозефа, оденьте детей потеплее. Возьмите для каждого смену белья и платье. Я не знаю, когда мы оттуда вернемся. Сколько нас одиннадцать, не считая прислуги? Значит, нужно запрячь... «Лошадей в мою Берлину. Пусть запрягают. Надо воспользоваться затишьем, выехать со двора и свернуть в переулок, где у нас стоят две кареты. Я возьму с собой только женщин, — сказала она слугам. Мужчины останутся стеречь дом». «Я останусь», — сказал Бусардель. «Нет уж, извините, вы поедете со мной. А если вы останетесь, то и я с вами останусь». Надеюсь, вы не захотите разлучить меня с детьми. Буссардель, уставившись в пол, задумался. Он разговаривал со снохой один на один. Все остальные были заняты сборами. Город по-прежнему грозно рокотал. Теодорина ласково сказала.